Глава 13 Западня. На другой день около семи часов утра, в то самое время, как будили короля, главный камергер вошел к его величеству и доложил, что его королевское высочество, герцог Орлеанский, желал бы иметь честь присутствовать при его туалете. Людовик Пятнадцатый, не привыкший еще ничего делать по своей воле, обернулся к фрижюсу, который сидел в самом незаметном углу комнаты, как бы спрашивая его, что ему делать. На этот мой вопрос Фрежюс не только сделал утвердительный головой знак, означавший, что надо принять его королевское высочество, но даже тотчас встал и пошел сам отворить герцогу двери. Регент остановился на минуту в дверях, поблагодарил Фрежюса, потом быстро окинул взглядом всю комнату и, уверившись, что маршал де Вильеруа еще не приходил, подошел к королю. Людовик XV в это время был прелестное дитя девяти лет, с каштановыми волосами, с прекрасными черными глазами, с маленьким ртом, похожим на вишню, и снежным цветом лица, который, как и у матери его Марии Савойской, герцогини Бургундской, сменялся иногда внезапною бледностью. Хотя его характер был еще очень нерешителен, от терзания, которому он подвергался, беспрестанно находясь под двойным надзором маршала де Вильерва и господина де Фрежюса, однако ж в его чертах было что-то пылкое и решительное, тотчас обозначавшее правнука Ледовика XIV — который обыкновенно надевал свою шляпу, как и он. Предубежденный против регента, которого старались ему представить как человека, желавшему ему зла более, чем кто другой, он, однако, ж чувствовал, как мало-помалу это предубеждение исчезало при каждом свидании с герцогом, в котором он детским инстинктом, так редко обманывающим детей, угадал в нем своего нового друга. Надо сказать, что и герцог Орлеанский, своей стороны, кроме должного уважения, оказывал королю самую внимательную и нежную предупредительность. Эти немногие дела, которые могли только быть представлены юному понятию, всегда ему предлагались с таким умом и ясностью, что из занятия политикой, непременно сделавшегося бы со всяким другим усталостью и скукой, герцог сделал роль приятного вдохновения, которого король-дитя ждал всегда с большим удовольствием. Надо прибавить, что почти всегда это занятие было вознаграждаемо самыми редкими игрушками, которые Дюбуа всегда выписывал из Германии и Англии. Поэтому его величество принял регента с самой приятной улыбкой и дал ему поцеловать свою маленькую ручку с особенной прелестью. Между тем, как фрижюс верный своей системе смирения, сел в тот же угол, где мы его застали при входе его высочества. «Я очень рад вас видеть», — сказал Людовик XV своим нежным голоском и с детской улыбкой, у которой внушаемый ему этикет не мог отнять все ее прелести. «Я рад тем более, что вы приехали в такое необыкновенное для вас время и уверен, что привезли мне какую-нибудь приятную новость». «Даже две, государь», — отвечал регент. «Во-первых, я получил огромный ящик из Нюрнберга, в котором должны быть...» «О, игрушки! Много игрушек! Не правда ли, регент?» — вскричал король, весело прыгая и, захлопав в ладоши, не заботьтесь о своем камердинере, который стоял сзади него, держа маленькую шпагу с остальной ручкой, которую он только что хотел прицепить к перевязи. — О, прелестные игрушки! Прелестные игрушки! О, как вы любезны! О, как я вас люблю, герцог! — Государь, я исполняю только свою обязанность, — отвечал герцог Орлеанский, с уважением преклонив голову. — И за это вы меня не должны благодарить. Но где он? Где он, этот ящик, герцог?» «У меня, государь. Если вашему величеству угодно, я велю принести его нынче же или завтра поутру». «О нет, сейчас, герцог, сейчас, прошу вас!» ну так как он у меня, так пойдемте к вам!» — вскрикнул король, кинувшись к двери, не замечая, что ему не до полного туалета его шпаги, маленького атласного кафтана и голубой ленты. «Государь!» — сказал, подходя Фрежюс. «Осмелюсь вам заметить, что, ваше величество, предаетесь слишком живо удовольствию обладать тем, на что вы должны уже смотреть, как на забаву». «Да, да, вы правы», — сказал Людовик Пятнадцатый, делая над собой усилия. «Да, но надо мне это простить. Мне еще нет десяти лет. Я же вчера так много занимался». «Это правда», — сказал Фрежус, улыбаясь. «Но, ваше величество, будете иметь время заняться своими игрушками, узнавший от регента вторую новость, о которой он упоминал». «А, в самом деле, что это за новость, герцог?» «Занятие, от которого будет зависеть счастье Франции, государь, и которое так важно, что я намерен предложить его вашему величеству». «Оно с вами?» — спросил молодой король. «Нет, государь. Не ожидая найти вас столь расположенным к занятию, я оставил его в своем кабинете». — Ну, в таком случае, — сказал Людовик Пятнадцатый, полуобернувшись к Дефрежусу и к регенту, смотря то на того, то на другого с умоляющим взглядом. — Не сумеем ли мы всё это как-нибудь устроить? Вместо моей утренней прогулки я пойду к вам посмотреть прекрасные нюрнбергские игрушки, а потом займёмся в вашем кабинете. — Это противно этикету, государь, — отвечал регент. — Но если вашему величеству угодно... — О, я этого желаю, — сказал Людовик Пятнадцатый. — То есть... Прибавил он, обращаясь к де Фрежюсу, и смотря на него так нежно, что не было средств этому противиться. «Если мой добрый наставник мне это позволит». «Господин де Фрежюс не найдет ли в этом чего-нибудь неприличного?» — сказал регент, обратясь к фрижюсу и произнося эти слова таким тоном, который означал, что наставник может его сильно оскорбить, отказавший в просьбе, которую сделал ему его царственный воспитанник. «Напротив», — сказал фрижюс «Я очень рад, что его величество привыкает к занятию, и если законы этикета могут быть когда-нибудь нарушены, то, конечно, когда от этого нарушения зависит счастье народа. Только я попрошу позволения у вас, государь, сопровождать его величество». «Но, разумеется, сударь», — сказал регент, — «с большим удовольствием». «О, какое счастье, какое счастье!» — вскричал Ледовик пятнадцатый. «Скорее мое платье, шпагу и голубую ленту. Я готов, регент, я готов!» И он подошел, чтобы взять руку регента, но вместо этой фамильярности регент поклонился и, отворив сам дверь королю, показал ему, чтобы он шел вперед, а сам вместе с Фрежюсом пошел сзади на расстоянии четырех шагов. Комнаты короля находились в нижнем этаже подле комнат герцога Орлеанского и отделялись только прихожей, которая вела к королю, и маленькой галереей, которая посредством другой комнаты вела к регенту. Стало быть, переход был невелик, и так как король торопился, то они тотчас же достигли большого кабинета, освещенного четырьмя окнами, отворявшимися как двери, и через которые посредством двух ступенек можно было сойти в сад. Из этого большого кабинета вела дверь в маленький, где регент обыкновенно занимался делами, и куда допускались только его приближенные и любимцы. Здесь находилась вся свита герцога, потому что обыкновенно в это время он вставал. Молодой король не заметил ни Д'Артагона, начальника мушкетеров, ни Маркиза де Лафара, начальника гвардии, и значительного числа легкоконных, стоявших под окнами. Он увидел на столе посреди кабинета давно ожидаемый ящик, которого значительный объём, несмотря на непрекращавшееся увещевание де Фрежюса, заставил его вскрикнуть от радости. Несмотря на то, надобно было еще поудержаться и принимать как королю представление господ Дортагона и Деллафара. Но в продолжение этого времени регент приказал позвать двух лакеев с клещами, которые в одну минуту сняли деревянную крышу, закрывавшую ящик, и открыли самую блистательнейшую коллекцию игрушек, которая когда-либо очаровывала зрение девятилетнего короля. При этом соблазнительном зрелище исчезли все препятствия и наставник, и этикет, и капитан гвардии, и капитан мушкетеров. Король кинулся в этот младенческий раек, ему открытый, и как из рога изобилия, как из воздушной корзины феи, как из сокровищницы тысячи и одной ночи, он вынимал колокольни, оснащенные корабли, эскадроны кавалерии, батальоны пехоты, разносчиков с и эти тысячи чудес невинного возраста, которые в канун Рождества так сильно заставляют биться сердца детей. И все это сопровождалось таким восторгом, такую простою и чистую радостью, что сам Фриджюс уважал эти минуты счастья, блеснувшие в жизни его воспитанника. Все присутствующие смотрели на это со священным безмолвием, которое всегда рождается при сильном горе или радости. Но среди этого глубокого молчания послышался сильный шум в передней. Дверь отворилась, слуга возвестил о приезде герцога Девиль-Яруа, и маршал показался в дверях, с тростью в руках, вне себя, поправляя парик и с большим криком спрашивая короля. Так как к этим выходкам уже привыкли при дворе, то реген довольствовался тем, что показал ему на короля, который продолжал рассматривать ящик, расстанавливая по полу и по всей мебели свои блестящие игрушки. Маршал не мог ничего сказать. Он опоздал целым часом. Король находился с его двойником Фрежюсом, но, несмотря на это, он ворча подошел к королю и, озираясь на всех, как бы хотел сказать, что его величеству нечего бояться в его присутствии. Регент переглянулся значительно с Лафаром и совершенно незаметно с Дартагоном. Дела шли чудесно. Оставив на минуту короля полюбоваться своими сокровищами, регент подошел к нему все со шляпой в руках и напомнил ему его обещание заняться немного делами государственными. Людовик 15 кинул последний взгляд на свои игрушки, просил позволения отнести их к себе, что тотчас и было исполнено, и с этой точностью данного слова, о котором он впоследствии говорил как о первой обязанности королей, подошел к маленькому кабинету, отворенному регентом. Тогда, по различию характеров, или, скорее, по правилам политики одного и дерзкой непристойности другого, де Фрежюс, под предлогом своего отвращения к делам политики, никогда почти не присутствуя при занятиях короля, сделал несколько шагов назад и сел в угол. Напротив, маршал двинулся вперед, и, увидавши, что король вошел в кабинет, хотел идти за ним. Этого только и ждал регент с презрением. «Извините, господин маршал», — сказал он, становясь в дверях и не давая пройти герцогу Вильяруа. «Дела, о которых мне нужно говорить с его величеством, требуют совершенной тайны, и прошу вас оставить меня с ним хоть на минуту наедине». «Наедине?» — вскричал Вильяруа. «Наедине! Вы очень хорошо знаете, государь, что это невозможно!» «Невозможно, господин маршал», — отвечал регент с совершенным хладнокровием. «Невозможно. А позвольте узнать, почему?» «Потому что по званию наместника Его Величества я имею право, я должен везде его сопровождать». «Но, маршал, мне кажется, что право не основывается ни на какой положительной причине, и если я до сих пор терпел это притязание, то это только по возрасту короля. Но теперь, когда Его Величеству минул десятый год, тот возраст, который позволяет мне наставлять его в деле правления, в деле, в котором вся Франция признала меня его наставником», «Я надеюсь, маршал, что вы найдете справедливым, чтобы я так же, как господин де Фрежюс и вы, имел свои свидания с его величеством». «На это вам тем легче будет согласиться, маршал», — прибавил регент, с улыбкой, выражение которой было всем понятно. «Что вы слишком сведущи в этом деле, чтобы вам оставалось чему-нибудь поучиться». «Но», — возразил маршал, начиная по обыкновению выходить из себя и по мере того забывая все приличия. «Но я вам замечу, что король — мой воспитанник!» «Я это очень хорошо знаю, сударь», — сказал реген с тем же насмешливым тоном. «Образуйте из его величества знаменитого полководца, я вам нисколько не мешаю. Ваши подвиги в Италии и Фландрии доказывают, что лучшего наставника нельзя было выбрать. Но теперь, маршал, дело идет совсем не о военном искусстве, а просто о государственной тайне, которая может быть сообщена только его величеству». — Надеюсь, вы теперь согласитесь на мое желание поговорить с королем наедине. — Невозможно, государь, совершенно невозможно! — вскричал маршал, забываясь все более и более. — Невозможно, — сказал регент. — А почему? — Почему? — продолжал маршал. — Почему? — Потому что моя обязанность не позволяет оставить короля не на минуту, и потому что я не позволю. — Остерегитесь, маршал! — прервал его герцог Орлеанский с удивительным достоинством. Вы, кажется, забываете уважение ко мне. «Государь!» — сказал маршал, выходя из себя все более и более. «Я знаю уважение, которое я обязан оказывать вашему королевскому высочеству. По крайней мере, столько же, как и обязанность свою пищище короля. Вот почему его величество ни на минуту не останется без меня, чтобы...» Герцог колебался. «Чтобы...» — продолжал регент. «Чтобы?» «Доканчивайте, герцог». «Чтобы мне не пришлось отвечать за его священную особу!» — сказал маршал, вывьенный из себя этим вызовом и не желая отступить. При этом последнем пренебрежении всех приличий между всеми зрителями этой сцены выдворилось молчание, в котором были только слышны скрытые вздохи де Фрежюса и ворчание маршала. Герцог Орлеанский поднял с презрением голову и принявший мало-помалу тот вид достоинства, который делал из него, когда он только хотел, властителя, внушающего к себе почтение. — Господин де Вильеруа, — сказал он. Вы, кажется, со мной странно обходитесь и даже забываете, с кем говорите. В таком случае мое дело вам это напомнить. Маркиз де Лафар, — продолжил регент, обращаясь к своему начальнику гвардии, — исполняйте вашу обязанность. Тогда маршал де Вильеруа, как громом пораженный, понял, в какую он падал пропасть и прошептал какое-то извинение. Но регент не допустил его даже закончить фразы и запер дверь кабинета пред его носом. Тотчас, прежде нежели он вышел из своего недоумения, маркиз Далафар подошел к маршалу и потребовал его шпагу. Маршал смутился. С тех пор, как он принял этот дерзкий тон, и никто не брал на себя труда его остановить, маршал почитал себя чуть не королем. Он хотел говорить, но голос его исчез, и на другое требование, более положительное, чем первое, он снял свою шпагу и отдал маркизу лафару. В ту же минуту отворяется дверь, Приближается порт-шес, два мушкетера сажают туда маршала и затворяют дверцы. Ортагон и Делафар помещаются по бокам. В один миг арестант перенесён через боковые окна в сад, а конвой вследствие заранее отданных приказаний следует за ним. Поспешно спускаются с большой лестницы, поворачивают налево и входят в оранжерею. Здесь, в первой комнате, оставляют весь конвой, порт и носильщиков. Заключенный же в нем входит в другую комнату, сопровождаемый только Делофаром и Дортагоном. Все это произошло так скоро, что маршал, который не мог гордиться хладнокровием, не успел еще прийти в себя. Он видел себя обезоруженным, чувствовал, что его несли куда-то, видел себя в обществе двух людей, которые, как он знал, не питали к нему большой дружбы и, увеличивая воображение и свою дерзость, считал себя погибшим. Господа, «Господа!» — вскричал он, побледнев, между тем, как пот и пудра текли по лицу его. «Я надеюсь, что меня не хотят умертвить!» «Нет, господин маршал, успокойтесь», — отвечал Лафар, между тем, как Ортагон, увидавший смешную фигуру маршала в его растрепанном парике, не мог удержаться от смеха. «Нет, маршал, дело идет о вещи гораздо простейшей и несравненно менее трагической». «Но о чем же идет дело?» — спросил маршал, немного успокоившись этим уверением. «Дело идёт о двух письмах, которые вы хотели нынче подать королю и которые должны быть у вас в каком-нибудь кармане». Маршал, занятый до сих пор своим собственным положением и, позабыв совершенно о просьбе госпожи Дюмен, задрожал и быстро спустил руку в карман, где лежали письма. «И извините, герцог», — сказал Артагон, останавливая руку маршала. «Но мы уполномочены вас предупредить, в случае, если вы будете стараться истребить подлинники этих писем, что у регента находятся копии». — К этому я прибавлю, — сказал Лафар, — что нам велено взять их насильно, и что мы не отвечаем ни за что в случае сопротивления, предполагая, что и очень вероятно, что вы в своем сопротивлении, господин маршал, никак и не дойдете до насилия. — И вы уверяете меня, господа, — сказал маршал, — что у регента есть копии с этих писем? — Честное слово, — сказал Артагон. — Как благородный человек, — сказал Лафар. — В таком случае, — сказал Вильеруа, — «Я не вижу причины истреблять эти письма, которые, к тому же, совсем до меня не касаются, и которые я хотел доставить только из угождения!» «Мы это очень хорошо знаем, господин маршал», — сказал Лафар. «Только...» — прибавил маршал. «Я надеюсь, господа, что вы донесете его королевскому высочеству о той покорности, с которой я повиновался его приказанием, и все мое искреннее сожаление о том оскорблении, которое я ему нанес». — Не беспокойтесь, маршал, всё это будет донесено так, как оно было. — Но ваши письма. — Вот они, — сказал маршал, отдавая оба письма Лафару. Лафар сломил печать с испанским гербом и удостоверился, что это действительно те бумаги, которые ему поручено было взять. Потом, убедившись в их неподложности, он обратился к своему товарищу. «Любезный Ортагон, проводите господина маршала к его назначению и объявите, прошу вас, именем регента всем, которые будут иметь честь сопровождать его с вами, чтобы они оказывали ему все уважение, которое он заслуживает по своему достоинству». Портшест снова затворился. насильщики отправились в путь. Маршал, лишившись двух писем и начавший подозревать о западне, в которую он попал, перешел в другую комнату, где его ожидал конвой. Весь кортеж отправился к решетке, куда он и прибыл через несколько минут. Там ждала его карета в шесть лошадей, куда посадили маршала. Артагон сел с ним рядом. Мушкетерский офицер Идю Либуа Лебуа, придворный короля, сели напротив. 20 мушкетеров разместились по четыре человека у каждой дверцы, а двенадцать — за каретой. Подали знак кучеру, и карета понеслась галопом. Маркиз де Лафар остановился наверху оранжерейной лестницы, чтобы видеть этот отъезд. Увидевши, что все кончилось благополучно, он отправился по дороге в замок с двумя письмами Филиппа V в руках.